Когда дым рассеялся, если можно так сказать, мы всё ещё стояли. Из рядов солдат раздавались отдельные звуки борьбы. Насикомоисадились на кончики стволов оружия и на самих солдат, отмечая их позы места положения. Почти половина солдат, окружавших нас, держала вторую половину под прицелом. Некоторые успели начать стрельбу, но быстрая проверка показала, что никто не был ранен настолько серьёзно, чтобы упасть. Большинство пуль просветило над нашими головами. "В чём дело?" спросил Калверт. "Скитальцы Без глупостис китайца. Прокричал марак своим жутким глухим голосом. Кто-нибудь развяжите сплетницу. Один из солдат подошёл к сплетнице и начал развязывать её. Она встала, слегка покачнулась, пошевелила челюстями. Приятно видеть, как план сфасолился таки сработал, сказала она те из присутствующих, с которыми я не общалась. Пожалуйста, выслушайте меня. Я плачу в два раза больше, чем Калверт платил за год. Я выплатила авансом. Посмотрите на капитанов, если не верите мне, Рыба, Малой, Ричардс, Мак. Я говорила с ними, и они согласны. Напряжение среди солдат начало угасать. Те, кто стоял под прицелом, начали опускать оружие, а другие, соответственно, несколько расслабились. "Враньё", сказал Калверт, в его голосе прозвучали нехарактерные для него эмоции. "Я отслеживал твои средства, я точно знаю, сколько у тебя денег". "Не точно. Вы дешли. Моя команда узнала об этом только недавно, но я в некотором роде снимала сливки с меня". Что так? Но не так много, как ты думаешь. У тебя хорошая отчётность, но так ли хороша она у наших целей? Давай прикинем. Например, мы отправились грабить Центральный банк Броктонбай и на 5 минут заглянули в кабинет управляющего, откуда получили доступ к неким средствам и перевели их на наш личный счёт. Или я продержала парочку ценных документов. Или на задании сунула в карман какую-нибудь штучку подороже. Забавный факт от моей силе, она подсказывает, что сойдёт мне с рук. Ты не могла собрать достаточно, чтобы заплатить два раза больше, чем могу я. Ты будешь удивлён. И некоторые твои сбережения легко доступны для твоей верной слуги. Сейфы и банковские чеки для меня не помеха. Так что на оплату этим парням я могу взять и эти деньги. Деньги вперёд за год работы, и я не прошу их делать практически ничего. По крайней мере, большинство из них. Мне просто нужно, чтобы они уехали из города или не поднимали шума. Заплачу втрое больше, сказал Калверт. А вот столько ты уже не сможешь заплатить, сказала сплетница. потягиваясь после того, как цепи блеснуты с её запястий из шоколаток. Ты потратил слишком много из своей казны на возрождение города, ещё больше её уменьшили непомерные выплаты за информацию от драконоборцев. Это была твоя идея. Ага. А ты был в таком отчаянии, что не справился с драконом до начала большого представления на дебатах, что не придало этому большого значения. Так или иначе ты забыл главное правило наёмников: они следуют за тем, у кого больше денег. Я ничего не забыл, сказал Калверт. Я постоянно держал это в голове. Я был чрезвычайно осторожен в том, сколько предоставлять тебе денег. Верно? Голос сплетницы звучал почти весело. Но это заболоченность, возможно, что я и сама могу заработать аналогичную сумму. Кальверт издал звук, напоминающий рычание. Не формала, сказал Трикстер. Так дело не пойдёт. Считаете, что это пат, но нам нужна его помощь. Вообще-то Кальверт лжёт, сказала сплетница. Он может помочь вашей команде, но Помочный Наэль он не в силах. Ни один из планов, о которых он говорил, не сработает, и он об этом знает. Наэль нужна ему по совершенно другим причинам. Он думает, что сможет посадить её на цепь, и тогда у него будет ударная мощь, даже если она избавится от суперзлодеев, работающих на него. Огороза Савладец, который по силам только великому лидеру СКП, Томасу Кальверту. Я бы хотел сам выяснить, правда ли это. Троните его, и мы убьём вас. Ребята, у вас нет таких костюмов, как у нас. сказала сплетница. Если вы будете настаивать, мои солдаты вас просто пристрелят. В момент выстрела я могу сменить вашу группу на нашу. Невозмутимо сказал Трикстер. Так что тебе не стоит этого делать. Я пыталась договорить, но вместо этого только закашлялась. Когда наконец голос вернулся, я сказала: Боลิстик, солнышко, любой другой коллеблич есть скиталец. Я знаю, что вы недовольны сложившимися положением дел. Если вы хотите прекратить убегать, Прекратить безостановочное движение, и желаете сесть в Броктон-Бэй, мы примем вас. Более того, вы нужны нам. После долгой паузы Балистик шагнул вперёд. Эй, чувак, сказал Трикстер. Не надо. С меня хватит. Наше место было прочно напровал с самого начала, сказал Балистик. Он подошёл к Мараку и развернулся лицом к своей команде. Солнышко, сказала я. Ты говорила, что ты одинока, что всё это тебя напрягает. Даже то, что я делала, тебе это не нравится. Я тебя понимаю. Разве ты не хочешь остановиться, попрощаться с такой жизнью? Трикстер посмотрел на солнышко. Марс. Анна покачала головой. Нет. Нет, Рой. Я остаюсь. У меня нет другого выхода. Генезис. Она приняла форму обычной девушки, носившей простую маску. Кто-то должен остаться и быть настоящим лидером команды. Нет. Я остаюсь с Трикстером. "Тебе поручители у меня в безопасное место", сказал Калверт. "Оберегите меня отсюда, и я дам вам всё, что у меня есть". "Всё, что у тебя есть, уже моё", прервала его сплетница. "Тебя уже свергли человек на букву В. Теперь я буду тайно править Брактон-Бэй за сцены, забастроевать город, платить по счетам. Мои партнёры присмотрят за территориями. Я полагаю, мне не быть главой СКП, но мы вполне можем договориться с хорошими парнями о своего рода перемирия". Будем надеяться, появится кто-то более разумный, чем свынки и меня скольски чем ты. Трекстер, сказал Калверт. Я могу свести тебя с женщиной, которая вылечит её. Она знает о паралютях больше, чем кто-либо на этой планете. Это будет не бесплатно, но я могу помочь с оплатой, но для этого я должен быть жеф. Трекстер упал на землю, солнышко и генезис замешательство обернулись. Балистик метнул в генезис пучок шариков. Она рассеялась кровавым облаком той субстанции, из которой было сформировано её тело. Солнышко начала создавать плазменную сферу, но тоже не удержалась на ногах. Я видела, как чертёнок склонилась над ними и потыкала тела, убирая лето и колесницы попятились, когда стволы повернулись в их сторону. Любой, кто пристрелит одного из неформалов, получит миллион долларов, выкрикнул Калверт. Я ждала неизбежной пули, но выстрелов не было. "У меня с Роем был небольшой разговор", сказала сплетница. Ещё тогда, когда город был только что разрушен губителем, и восединение с командой даже не обсуждалось. Я подала идею начать на тебя охоту, покончить с тобой. Мы знали, что если ты когда-нибудь ослабишь свою защиту, если когда-нибудь ошибёшься, то только тогда, когда будешь ближе всего к достижению своих целей. Каливерт яростно смотрел на неё. Если что-то и было твоей главной ошибкой, так это то, что ты привела меня на свою базу под конец фиаско с бойней. Говорят, держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Но с этим есть проблемка. Враги оказываются посреди твоих друзей, где они могут обсудить вопросы размеров оплаты с нужными капитанами отрядов. Или они могут подкинуть кое-что в бежешинель во время доставки еды, например, пожарную сигнализацию с плохо заряженным аккумулятором между дверью и стеной. Раздражать её и почаще быть, чтобы это стоило с ней тебе. Метафора не сложилась, заметил Чертёнок. Сплетница пожала плечами. Это уже не метафора, однако я отвлеклась от темы. Как мелочно, сказал Калверт. Это стратегия, переход количества в качество. Посеять сомнение, заставить тебя всё перепроверять. Вот тройки бессонные ночи, чтобы ты планировал чуть дольше в обеих реальностях. Ты был так сильно сосредоточен на общей картине событий, на том, что я могла узнать, на сдерживании меня, что упустил мою способность понимать мелочи, использовать их. И это истощало тебя. Ты не замечал, насколько сильно, но это сработало. Может быть, поэтому тебе сегодня был гораздо проще допустить критическую ошибку. "К черту", сказал Калверт. "Нам и заставили тебя совершить именно ту ошибку, которая была нам нужна". Ты использовал свою силу сейчас, когда разговаривал с нами. И у тебя больше нет пути отступления. Единственная преданность, которая у тебя есть, куплена за деньги. Но у меня теперь больше налички, чем у тебя. Тогда отправьте меня в клетку и закончим на этом, сказал Калверт. В тюрьму? спросила сплетница. Нет, нет, нет, нет. Я знаю, что у тебя есть запасные планы приготовления. Мы пошлём тебя в тюрьму, а кто-нибудь освободит тебя ещё до прибытия. Я шагнула вперёд, заставила себя сделать ещё шаг. Это не обязательно должна быть ты, сказала мне сплетница. Нет, ответила я ей. Думаю, я должна. Калверт повернулся ко мне, его голова откинулась и откнулась затылком в пол. Так, а вот к чему всё идёт. Я думала о бесчисленных жизнях, которые я поставила под угрозу, прямо или косвенно. О попов взрывающий город, последующая война между бандами, чистота, обвиневшая нас в утрате своей дочери и равняющая здания с землёй. Был тот толстый супергерой, которого я бросила, когда приближалась приливная волна. Я вспомнила, как оставила умереть какого-то барыгу, когда спасала Брайса с кровавого фестиваля. Были и люди на моей территории, старая женщина-доктор, которой перерезали горло, поскольку я не поняла, что манекен был рядом, пока не стало слишком поздно. Газовая атака, которая убила почти 20 человек, пожары, которые ожог обрушил на мою территорию, поскольку я спровоцировала Владвятку и не смогла предсказать, насколько охотно они будут бить по уязвимому месту. По моим людям, которых я пыталась защищать. Я вспомнила попытки убить манекена с помощью гранат, как я за всех сил пыталась прервать человеческую жизнь, тихо чудовище, но тем не менее человека. И совсем недавно я так близко подвело триумф смерти, что ему понадобилась ре анимация. Я мирилась с этими поступками, говорила себе, что всё это нужно ради этого момента. Голобаков внутри я знала, что это рано или поздно случится, что борьба против Калверта закончится здесь. Я подошла ближе и стала прямо над Калвертом, вытащила пистолёт, проверила, заряжен ли он. "Ты не убийца", произнёс Калверт. "Нет", ответила я, и поскольку всё равно не могла видеть, закрыла глаза, почувствовав, что из них могут вот-вот показаться слёзы. Сделала глубокий вдох. "Но думаю, что из-за тебя мне пришлось стать убийцей", закончила я, прицелилась и выстрелила. После выстрела я уронила пистолет, он стукнулся о тротуар. Было так тихо, что я слышала только, как на пляже океанские волны накатывают на берег. Запаздыла и опнула пистолет в сторону отлежавшего Кальверта, не то чтобы в этом был смысл, но я стрелялась учиться на своих ошибках. Я почувствовала, как сплетница обняла меня за плечи. "Мы это сделали. Всё закончилось. Скитальцев взбесятся. Я не могу. Мы не можем убить их", сказала я. "Мы не будем. Они уедут. У них больше нет причин оставаться". Мрак подошёл, нагнулся и взял телефон Калверта с его пояса, а затем кинул его сплетнице. Как только сплетница забрала руки с моих плеч, он подошёл и обнял меня. Пойдём, Якев на лодкнувшись ему в плечо. Мы повернулись и пошли. Чувство роя подсказало, что малой человек сплетницы со снятым шлемом подошёл, открыл дверь одного из фургонов, и я села внутрь. Со мной рядом села Рейчел, а не сплетница, и Мрак, она взяла мои руки в свои и крепко их сжала. Я не знала, как это воспринимать, поэтому просто приняла как есть. Мы остановились подземной базы Выверта, подземной базы сплетницы. Было приятно покинуть тишину фургона и странно слышать шум центра города. В большинстве домов всё ещё не было электричества, но иногда проезжали случайные автомобили, и где-то переговаривались люди на нижних этажах жилых зданий. Звуки города. "Ты в порядке?" спросил Марак. "Больше всего меня беспокоит то, что это меня не беспокоит". сказала я. Кажется, получилось бессмыслица, но я не стало ничего пояснять. "Но ты в порядке?" я кивнула, потом несколько секунд тяжело кашляла. "Следующая остановка будет больница". "Хорошо", согласилась я. Как и на закате база была пуста. Металлические переходы звенели от наших шагов, пока я шла к дальней части комплекса. Я остановилась у двери без ручки. "Сюда", сказала сплетница. Она вытащила телефон Калверта, подняла его И набрала последовательность цифр. Дверь приоткрылась. Ясон лапальце в щель, потянула, и тяжёлый металл поддался. Дальше была ещё одна дверь с обычным замком. Сплетница перегнулась через стол, достала ключ, открыла. Внутри был один и неприметный человек в свитере с высоким горлом и в элеветовых штанах. "Уходи", сказало сплетница мужчине. "Давай, бас мёртв. Просто уходи". Он убежал. "Пойду в это ещё регента", сказала она. Думаю, для большей безопасности мы пока оставим Петцух Кристалл в её звуконепринциальной клетке. Я растерянке внула и опёрлась на мрак и смотрела, как Дина встаёт с кровати и медленно приближается к нам. Я так долго ждала этого дня. Её голос был не громче шёпота. Она смотрела куда-то на землю между нами. Это не было похоже на обвинение, скорее на слова человека, который вынужден был ждать долгие дни, недели, месяцы, ждать возможность, которая может никогда не наступить. Прости меня, сказала я. Прости, что это заняло так много времени. Она покачала головой. Я должна извиняться. Ты так сильно старалась, а я направила тебя на путь, на котором твои товарищи пытались убить тебя. Я не должна была. Эй, всё хорошо. В конце концов, ты это сделала, чтобы у нас было больше шансов, так? Она на неё клюжики внула. В следующий мгновение она уже бежала ко мне, распахнув руки для объятий. Я вздрогнула от боли, когда настукнулась лбом о мою грудь. Медицинская помощь, сказала Марак. Для нас обеих. Это звалось я. Для Дины и меня. Конечно. Втроём мы вышли в проход, где нас должны были ждать сплетницы и регент. Но в конце коридора был только регент. Сплетница бежала вниз по спиральной лестнице слева от регента. Я перегнулась над галереей, насколько мне позволили боль в груди и вцепившись в меня Дина, мои глаза расширились. В следующий момент я уже бежала за сплетницей, держа в одной руке ладонь Дины и локоть Мурака в другой. Мы остановились только рядом со сплетницей. Она стояла и смотрела на вход в убежище, которое использовалось для содержания Наэль. Это были две сиефовые двери, одна за другой, и обе были сломаны. Ближайшее к нам было согнуто вдвое и висело на одной петле. Последнее проявление злобы, сказала сплетница и посмотрела на телефон в руке. Оно достоверилось, что нас слышало наш разговор. Ты не заметила? Она использовал свою способность создавать альтернативные миры, чтобы заставить мою силу ходить по кругу. Я больше фокусировалась на возможности того, что у него поблизости найдётся верный солдат или засевший на расстоянии снайпер, готовый открыть по нам огонь. Из заброшенных сходили запахи пота и тухлого мяса. Там было темно, и оно совершенно не напоминало комнату девушки-подростка. Пошкалиат от одного до десяти, спросила я: "Насколько всё плохо?" Позволь мне ответить вопросом на вопрос, сказала сплетница. Как думаешь, мы сможем убедить СКП включить сирену воздушной тревоги? Джон Макрей, червь. Эпизод 16. Монарх. Конец. Читал адреналин.